Ты их хорошо подстегнула, прямо копытами бьют. Прекрасно. А где остальные? Варчи, кис с утра трудилась в налоговом управлении, затем присоединилась к Джерри, помогая допрашивать помощников Алиса. Я позаимствовала у майора Фрода еще двоих. Они разрабатывают подставные компании. Обнаружат счета, мы их заблокируем, и, может, повезет возникнут реальные личности. Моя теория такова. Джой Маркс не единственный, для кого Алиса отмывал деньги. Есть и другие. Если цифры Кис верны, он обслуживал мафию к западу от Чикаго. Босх кивнул. «Кстати», — продолжила Билец, — «я сказала Джерри, что ты возьмешь на себя вскрытие, чтобы он мог продолжать работать в Арчуэй. А к шести соберемся у меня и все обсудим. Договорились. Когда вскрытие?» «В 3.30». «Хочу тебя спросить, почему ты решила связаться с майором Фродом, а не с обоб. «По очевидным причинам. Я не понимаю роль Карбона и Абопа в этом деле. Не следует ли привлечь отдел служебных расследований? Пусть занимаются». «Нельзя. В Абоп есть нечто такое, что нужно нам. Стоит тебе обратиться в отдел служебных расследований и... А что у них есть такого, что нужно нам?» «Если Карбон забрался в кабинет Алиса, чтобы снять жучки, значит, они располагают пленками». «Господи, как я не догадалась!» Они немного помолчали. Босх пододвинул к столу лейтенанта стул и сел. «Давай я наеду на карвоуна, попробую выяснить, чем они занимались, и заполучить пленки. Нам есть чем на него надавить». «Это может быть связано с шефом и Фиджеральдом. Не исключено». Билец имел в виду непрекращающиеся стычки между Леоном Фиджеральдом, заместителем начальника управления, который свыше десяти лет возглавлял АБОП, и тем, кто считался его патроном, начальником полиции. За время, пока Фиджеральд руководил, он приобрел репутацию человека с хваткой Джона Эдгара Рувера ФБР, умел пользоваться секретами, чтобы сохранить свою должность, подразделение и бюджет. Многие считали, что у него больше досье на честных граждан, полицейских и политиков, чем на гангстеров. И все в управлении знали о неутихающей борьбе за власть между ним и шефом. Шеф хотел приструнить Абоб и его руководителя, а тот не желал прогибаться. Наоборот, стремился занять должность начальника. Борьба велась на уровне препирательств без определенных успехов. Шеф не мог выставить Фиджеральда. Того защищали права государственного служащего. И не мог скрутить Абоб, заручившись поддержкой полицейской комиссии, мэра или муниципального совета, поскольку все, кто там работал, верили, что у Фиджеральда на каждого из них хранятся толстые досье. Ни выборные, ни назначенные деятели не знали, что попало в досье. Однако не сомневались, там самое худшее, что они совершили в жизни. И поэтому не собирались поддерживать начальника полиции до тех пор, пока у них не было уверенности, что он возьмет верх. Все это циркулировало в управлении и на уровне слухов и сплетен, но их понимал. Обычно даже слухи и сплетни имеют под собой реальную подоплеку. Ему, как и Билец, очень не хотелось проникать за эту завесу и встревать в чужую свару. Но он не видел иного выхода. Следовало выяснить, чем занимался Абоп и какую информацию хотел сохранить в тайне Карбоун, когда влез в кабинет Алиса. Хорошо, — согласилась Белец после долгого размышления. Только будь осторожен. Где видеозапись из Арчуэй? Лейтенант указала на сейф рядом со столом. Он предназначался для хранения вещественных доказательств. В надежном месте. Ты уж ее побереги. Возможно, это единственное, что станет залогом моей неприкосновенности. Белец кивнула. Она осознавала, какова ставка. Абоп располагался вдали от сосредоточенных в Паркер-центре региональных управлений, поскольку его деятельность включала в себя много тайных операций. Было бы неразумно, чтобы их вели на виду всего многолюдного стеклянного дома, как прозвали Паркер-центр. Но это удаление еще больше углубило разрыв между Фиджеральдом и шефом полиции. По дороге через Голливуд Босх продумывал план, который окончательно созрел – когда он поравнялся с будкой охранника и сунул удостоверение под нос, приставленному к стоянке новобранцу. Прочел фамилию на нашивке над нагрудным карманом, проехал на стоянку, миновал задний вход в здание, остановил машину и достал телефон. Босх набрал главный номер обоб. Это со стоянки. Карбон на месте –